17. -е. «К Роган или к наставнику?» – шептал себе под нос, бредя по улице. «С одной стороны, Броган не магистр, так что не попадает под четкий запрет отбора, и я вполне могу посетить его самостоятельно. А с другой... С другой... Он всё же отец великого мастера, а у меня авторитета пока нет. Присутствие наставника в этом случае сильно поможет. Ну, тогда и разговор буду вести не я, Зато посмотрю, как это делает он, принял я наконец решение и огляделся. Я сам не заметил, как оказался на пересечении Большого кольца и радиальной улицы, на которой стояло наше управление. О, считай знак свыше, обрадовался я тому, что до работы идти всего ничего. Недалеко от управления стояла карета со знакомым гербом синего пистоля, окруженного ледяной вьюгой, а на облучке кемарил не менее знакомый паренек. «Привет, Юдик! Улыбнулся я. Как не увижу этого позитивного парня, так и тянет улыбнуться. Полная противоположность его господину. И как он его терпит. Как дела у главного мага полиции? Подколол я его. Тот встрепенулся и зазирался, но, заметив меня, сразу же расплылся в улыбке. Здравствуйте, господин Ингар. Уж не знаю почему, но только он обращался ко мне так. Вообще-то, господами в основном магов называет а влиятельных простолюдинов уважаемыми. — Все отлично. Вот, кажется, нашел господин-убийцу магистра Лубаста, — поделился он. — Да ты что? — неподдельно удивился я. — Вы же вроде вчера по другому делу ездили. — А ну-то как? — Там глухо, — безнадежно махнул рукой паренек, доставая самокрутку. — Убийца Драур этот мертвым оказался. — Но вы не поверите, кто убийца господин Лубаста, — перевел он тему. «М-м-м, Уди... «Я решил пока не спешить и не говорить своей версии. В конце концов, еще неизвестно, артефакт все еще у отца Турлофа или нет...» Юдик оглянулся и заговорчески приблизился. «Великий мастер Турлов, прошептал он мне. «Уверен?» – удивился я. «Как Вальтер смог прийти к тому же самому человеку? Что его привело? Случайность или... Что может быть или...» Я додумать не успел. Так, свидетель есть, уже шепотом, но не в полный голос продолжил кучер. Оказывается, у госпожи Панели есть жених из простолюдинов. Глаза Юдика горели. Было видно, что он давно хотел поделиться этим, но не мог. Наверное, Вальтер запретил, а тут я объявился, его напарник. С кем господин Юдика ведет одно дело? Будь иначе, вряд ли парнишка ослушался бы приказа. Вот он ты видел, как магистр Грол с уважаемым Турлофом входили в дом Лубаста, а потом, как уже один мастер Турлов. Вот как? А как он вообще там оказался? Из чего вдруг решил следить? Так свидание у него было, бесхитростно пожал плечами парень и закурил. Выпустив в сторону колечко дыма, продолжил. Он же не маг. Вот и боялись они с госпожой Панеллей, что ее дед им видеться не позволит потому и не сказали сразу никому, что Томас там был, а посмотреть, кто где деду пришел, его сама госпожа Панелли отправила. Вот так и прокалываются преступники. Но неужели слава того, кто раскрыл преступление, вся уйдет к Вальтеру? Хотя стоп, слова этого Томаса еще мало что значат, если ничем не подкреплены. Нужно все разузнать, причем от самого Вальтера, а лучше от того самого жениха панели, а потом уже и делать выводы. — Ясно. Спасибо, Юдик, — хлопнул я по плечу паренька. — Ты это, много не кури. Говорят, от этого зубы портятся. А девушкам без зуба и не нужны. — Да брешут, — простодушно отмахнулся тот. — Вон мой дед и отец всю жизнь курят, ничего, при зубах. Хм, в любом случае не зря я решил к наставнику сначала пойти. Теперь показаний больше? и можно будет прижать мастера Турлофа к стенке. Тут я покачал головой. Из чего ему вообще пришла в голову мысль об убийстве? Я, конечно, тоже не люблю магов. Ну так, ни за что. Или причина была. Причем такая, что мастер сам решился на убийство. Я тяжело вздохнул. Зайдя в здание, нужен мотив, как и в случае с убийством Верамира. А может, эти дела связаны? Ингар! Позвали вдруг меня. Я с удивлением усталился на незнакомого мне дежурного детектива. «Неужто меня уже в лицо узнают?» Радбор сказал, чтобы ты к нему шел сразу, как появишься. «Понял, спасибо», — кивнул я в ответ. «Нет, не меня конкретно узнают. Наверняка просто наставник меня описал, и все», — покачал я головой. Но «Ну, ничего, вскоре я буду не менее знаменит, чем он». Поднявшись, я увидел, как из кабинета радбора выходит хмурый детектив третьего ранга, невысокий, залысинный, весь какой-то скукожившийся, как нахохлившийся воробей. Вид он имел раздраженный, и облегченный одновременно. Даже не взглянув в мою сторону, он прошел мимо и поспешил на первый этаж. А в комнате, кроме наставника и Вальтера, я увидел подростка, что мелся возле стола для стажеров и monotono уже видно давно отвечал на вопросы радбора. А Вальтер-то наш стол занял. Да так по-хозяйски, что прям хочется ему в рост ждать. Месяц назад на базаре я там выступал. Акробат я. Да у меня это уже ваш стажер спрашивал, указал на Вальтер паренек. А сейчас я веду официальный протокол, спокойно парировал Радбор. Продолжай, пожалуйста. Ну, понравилось панель моё выступление. А я тогда в кураже был. Да и она оделась просто, не как аристократка. Вот поцеловал я ее, но, честно, не знал я тогда, что она из лубастов. Да и потом паня не сразу призналась. «Да при чем здесь наши отношения? Разве это законом запрещено?» «Конечно нет», — согласился следователь. «И потому я удивляюсь, что ты нервничаешь, рассказывая о них. Если у вас любовь, то от не повод бояться». «Так-то ну так...» С сомнением посмотрел подросток на Радбора. Вот только всем известно, как аристократы к бракам с простолюдинами относятся. Особенно к таким, как я. Без магического удара. А тут она из старого рода. А я не только уличный артист. Так еще и семьи у меня нет. Сирота я. Такого проще порнуть ножом в подворотню и все дела. Я покосился на хмыкнувшего Вальтера. Он что, одобряет такой подход? Или просто знает о подобных случаях и считает их нормальными? Но, «Ну, положим, лобастый не такой уж и старый род», — возразил подростку Радбор. «Около двух с половиной сотен лет им. Есть и постарше роды. Те же гролы, не говоря уж о яниях». «Почему же ты решился все рассказать?» «По уговорил», — буркнул Томас. «Как я понимаю, это именно ее жених сейчас стоит здесь». Чтобы самому не стоять в проходе, я прошел к окну и уставился на Вальтер. Перебивать опрос свидетель не стал, чтобы не мешать наставнику. Но вот, понервировать своего соперника сам Бог велел. А уж я-то знаю, что подобный взгляд, внимательный, в переносице, будто хочешь до мозга добраться, никого не оставит равнодушным. Вон как он заерзал. Хорошо, кто-то может, кроме самой госпожи Лубаст-младшей, подтвердить твои слова. «Нет». Видно, подросток уже жалел, что согласился на уговоры своей подруги. Вон какой понурый стоит. «С кем то еще обсуждал события того вечера?» – продолжил наставник. Он бросил на меня только один взгляд, когда я проходил кабинет. И сейчас не отрывался от своей жертвы. А вот моя жертва уже нервно начала барабанить пальцами по столу и метать гневный взгляд на меня. Но, как и я и предполагал... Перебивать Радбора, пока вот тот работает, Вальтер не решался. «Ни с кем», — вильнул глазами Томас. «Это важно, Том», — заметил Радбор реакцию парня. «Ни с кем», — подняв взгляд, твердо ответил он. «Ну, хорошо», — вздохнул следователь, поняв, что больше не вытянет из подростка ничего. «Просто имей в виду, для раскрытия дела важна каждая мелочь». Иногда даже один, на первый взгляд, незначительный факт может полностью перечеркнуть ход дела. А иначе ведь и невинного человека можно в рудники отправить. С намеком покосился Радбор на Тома, но тот упорно молчал. «Ладно, пока закончим. Можешь идти. Если понадобится, мы еще с тобой свяжемся». От последнего посыла парень вздрогнул всем телом. «И с чем он так боится?» Хотя... Все же, если Юдик не соврал, то он против великого мастера пошел. Его слово против слова Турлофа. Есть чего опасаться. «Хватит гляделки играть!» Когда подросток вышел, Радбор хлопнул рукой по столу. Мы с Вальтером одновременно с «Итак, что ты нам поведаешь?» Обратился он ко мне. «Был сегодня у скупщика. Вчера, как и думал, не успел. Его Будакар зовут». «Артефакт был им продан пять лет назад», — бодро начал я, временно оставив переносицу Вальтера в покое. «Ничего, я еще что-нибудь придумаю, как его поддеть, а то ишь ты расселся, будто он уже постоянный стажер у наставник. Покупателем был некто Броган, торговец оловом и бронзой, а также любитель артефактов, созданных магами. «Кроме этого он...» — решил я сделать театральную паузу. Но меня обломал наставник, закончив мою фразу. Отец великого мастера Турлофа. «Да, уже кое-что начинает вырисовываться», задумался разбор. «Но как Турлоф и Грол оказались вместе?» спросил Вальтер, прервав свое молчание. «Грол вам говорил, что они с Лубастом хотели задеть мастеров, связать их с теневиками, причем так, чтобы те не смогли отвертеться». В этом случае присутствие простолюдина или даже простого мастера логично. Кто, как ни один из них, знает внутреннюю кухню? Шпион, стане врага, это нормально и не вызывает вопросов. Но чтобы эту роль выполнял великий мастер, что его могло не устроить, чтобы пойти против своих? Может, Грол ввел его в темную? С любопытством посмотрел на мага Радбор. Я тоже задумался над таким вариантом. Вот только Турлов все понял, но, видимо, не сразу и успел что-то рассказать, но и вернулся, чтобы убрать одного из идейных противников. «Почему тогда не пошел за магистром Гролом? Да и сам Грол ничего нам не сказал», возразил Вальтер, включаясь в любимую игру наставника. «Какая ему выгода молчать?» «Самая прямая», — заметил я, — «ведь пока на Турлов у нас нет прямых улик, И магистр может думать, что держит того на крючке. А это много устоит. Иметь влияние на одного из главных людей в стане оппонентов куда выгоднее, чем то дело, с каким он мог приехать к клубасту. Тут невольно задумаешься. А уж не сам ли магистр Гролл так подстроил? И как он мог это подстроить? Со скепсисом хмыкнул Вальтер. Но откуда то у Торлофа взялся боевой артефакт? «Он шел навстречу с врагом», – пожал плечами Вальтер. «Логично, что для своей безопасности он вооружился». «И магистры этого не учли?» «Так ведь не с первого выстрела он убил», – заметил Мак. «Там еще защита была». «И опытные магистры не смогли просчитать силу своей защиты», – возразил я. «Мы оба знаем, как выглядят артефакты мастеров», – заметил Вальтер. «Даже если это не стандарт». Ой, какие вообще схемы построения сохраняются? Если ты не знал, еще в войну были запретены детекторы, что легко отличали подделку мастеров от артефактов магов. Кто сказал, что в защиту дома магистра не входит такая возможность? То есть ты хочешь сказать, что Роберт Лубаст был уверен, что Турлов безоружен? Почему бы и нет, пожал он плечами. Я даже могу провести исследовательный эксперимент. Не думаю, что Виктория мне откажет. Только нужно оружие мастеров. Любое, желательно разного вида. Идея интересная, внезапно вмешался Радбор. Обязательно ее проверим. Правда, вы оба упускаете тот факт, что Турлов и сам мог знать о детекторе и взять артефакт без подсказки магистра Грола. Так что даже если эксперимент подтвердит наше предположение, Это не будет фактом против Грола, скорее против Турлофа, ведь это будет косвенным доказательством, что он шел не на переговоры, а убивать. Ты уже говорил с Броганом? — обратился разбор ко мне. Нет, посчитал, что нужно этот момент уточнить у вас. Правильно, — одобрительно кивнул наставник. Тогда мы сейчас именно к нему отправимся и про артефакт спросим, а заодно оружие для эксперимента попросим. С возвратом. Но и с самим великим мастером стоит переговорить. А что по расследованию Верамира, как бы не означай, уточнил я. Не нужно подставлять Юдика, а то после моих подколок Вальтер вполне может на нем отыграться. Драур мертв, поврочнел Радбор. Видел детективу, что выходил, я кивнул. У него в ведении было это дело. Как он считал, типичный висяк. Доказать не удастся, а на результативность скажется. Думаю, он был счастлив, отдать бы это дело нам. «Что-то большого счастья я не заметил», — поднял я бровь. «Значит, ты плохо смотрел», — усмехнулся наставник. «Поверь, он был рад избавиться от того дела. Мы его уже просмотрели, там абсолютно никаких зацепок. Оружие — обычный нож, каких сотни, свидетелей нет». Убийство было ночью, когда все спали. Глухой случай. Но вы все равно его забрали», — заметил я. Считать, что дело Верамира поможет и здесь?» «Да», — согласился Радбор, вставая со стула. «Думаю, что тот, кто заказал Верамира, позаботился и об устранении Драура. В принципе, осталось только найти того, кому это было выгодно, и дело пойдет». «А что, если убийство Верамира Улубаста связаны?» – озвучил я, пришедший после разговора с Юдиком мысль. «С чего бы?» – удивился Вальтер и даже повернулся ко мне, хотя уже почти вышел из кабинета. Ратбор тоже с вопросом в глазах смотрел на меня. «Ну, не просто же так его убили. Да и Турлов». «Тоже ведь мотиву точного нет. Пришел на встречу и убил. Причем пришел открыто, не скрываясь». Я не мог объяснить, что здесь не так. Что-то крутилось, но мысль никак не удавалась поймать за хвост. «Насчет великого мастера можно что-то думать только после разговора с ним», покачал головой Радбор. «Пока что никакой связи я не вижу». «Кроме вас», — вдруг пришло мне в голову. «Оба убийства были переданы вам. Ваша направленность знают все, так что...» — я задумался. «А что, если убийство Верамира – это попытка отвлечь вас?» «И каким образом?» – снова усмехнулся наставник. По лицу Вальтера тоже пробежал тень улыбки. «Ну, вы ведь сразу не поверили в случайность. А убийство Лубаста произошло через неделю. И этого времени мне бы вполне хватило, чтобы, если уж не раскрыть убийство, то принять решение закрыть дело. «Но вы ведь не закрыли», — логично заметил я. «Если честно, я уже собирался», — признался Радбор, удивив нас с Вальтером. «Интуиция, конечно, штука хорошая. Но если бы не вы, то когда мне дали бы дело Лубаста, я, скорее всего, просто закрыл бы расследование по Верамиру за отсутствием состава преступления». «А тут нашлось чем занять нас», — угрюмо кивнул Вальтер. Но вы неплохо себя показали, заметил Ратбор. Так что ваша работа не напрасна. Ну, тогда как нам узнать, кому выгодна смерть Верамира? Посмотрел я на наставника. Тот тяжело вздохнул. Волшебного рецепта здесь нет. Придется действовать по шаблону, снова опросить родных и знакомых. Свидетелей того дня. Причем на этот раз уже не только тех, кто был в Рябчике, но и тех, с кем Верамир встречался раньше. «А вот родных-то мы и не опрашивали», — задумчиво произнес я. «Зато это сделал я», — заметил Радбор. «Но сейчас, не до этого, идем познакомиться с одним из великих мастеров». «Что-то я сомневаюсь, что сам Радбор с ним не знаком, но если он имел в виду нас, то да. Я с удовольствием познакомлюсь с одним из тех, благодаря кому у меня появился шанс стать вровень с магами нашего мира». И даже если он окажется убийцей, то менее великим он от этого для меня не станет». Я шагнул за порог, и тут же распахнулась дверь в кабинет следователя Пауля. «А я говорю, что знаю, кто эта воровка!» — раздался оттуда яростный крик. «Неужели говорят про мою недавнюю знакомую?»